ГЛАВА ВОСЬМАЯ Грифон сел неподалеку от большого куполообразного здания. Формой оно напоминало изящный белый шлем, покрытый золотой гравировкой, безо всяких признаков окон и дверей. Храм, культовое сооружение, очень похоже на конструкции, которые я видел внутри аванпоста-наблюдателя. Гладкий зердин и золотой лиор — И подобных зданий на зеленых террасах возле древа сверху я углядел немало. Вблизи это смотрелось очень странно, как ставшие привычной деталью пейзажа древние космические корабли посреди стойбища кочевников, возле изгороди из копейника, шатров и привязанных животных. — Ты не ошибаешься, Хейер? — прошептал голос. — Это пустая скорлупа гарнизон-капсул. Сюда когда-то приходили небесные корабли наблюдателя. Все интереснее и интереснее. Наблюдатель высаживал свой десант у подножия молодого Игга. Это как-то связано с защитой от червей? Вопросов появилось много, но допытывать белого дьявола было некогда. Наше появление, естественно, привлекло огромное внимание. От здания к винтокрылу приближались люди. Большинство, настороженно, но один, махнув рукой, вырвался вперед почти бегом. И, кажется, я знал его имя. Вероника приказала опускать заднюю аппараль и выходить. Мне, как командиру винтокрыла, пришлось немного задержаться на борту. Я присоединился к остальным, когда Вероника уже дала первое объяснение встречающей делегации. Люди трав, темноволосые и остроскулые, с кожей цвета свежего меда и янтарными, как у хищных птиц глазами, окружили нас, но среди них я мгновенно нашел знакомое лицо, сияющее улыбкой и через секунду оказался в крепких дружеских объятиях. «Кано!» Лендо стиснул мои плечи, потом отстранился, пытливо глядя в глаза. Радость в моем сердце велика быть, я знать-то не быть мертвой!» «Я тоже рад видеть тебя, Кано!» — улыбнулся я в ответ. «Тот, кто сражается, говорить, за гранью не ждать торопливых!» — торжественно произнес Лэндо. «Радость, что ты не торопиться, когда прийти время историй у костра!» ты рассказать мне, какой золотой восходящий спасать тебя снова?» «Тот, кто сражается, редко ошибается», — сдерживая улыбку, подтвердил я. «Скажи, Кано, ты сохранить мой хазак?» «Да, конечно». Я вытащил из скриптора ледяной кинжал. «Могу вернуть тебя, если хочешь». «Нет, я пока не отдавать долг», — мотнул головой принц. «Ты сейчас надеть хазак и носить. Весь мой народ видеть. Ты быть один из нас, быть мой Кано. Понимать?» Понимаю. Кивнул я, закрепляя кинжал в нагрудной ячейке мангуса, специально предназначенной для холодного оружия. Хорошо, теперь вы идти за мной. Мой отец быть рад видеть вас. Вероника отдала несколько распоряжений, оставив у винтокрыла грохота и не играя. А земных восходящих и Сигурда, вот забавное совпадение, повели к зданию, так удивившему меня при посадке. Монолитную стену бесшумно расколол вход странной формы. Люди трав каким-то образом научились управлять древними технологиями. Но Вероника и остальные не выказали удивления, и я решил последовать их примеру. Внутри оказалась череда залов, освещенных необычными светильниками с фосфорицирующими поляриями. Судя по убранству, соплеменники Лендот давным-давно приспособили помещения для своих нужд. Если тут когда-то и обитали солдаты-наблюдатели, от них не осталось и следа. И правда, пустая скорлупа покинутой капсулы. Молчите и делайте, как я! тихо бросила Вероника, обернувшись на ходу. Если вас прямо не спрашивают, держите рот на замке. Младшие по титулу не лезут в разговор старших, и поменьше болтайте. Инструктаж был вполне ясен. По дороге я из подволь разглядывал людей трав. Прежде почти не встречал никого из них, кроме Лэндо. Аборигены, широкоплечие мужчины, с непроницаемыми лицами поразили гордым достоинством, с которым двигались и говорили. Они носили искусно выделанную кожаную экипировку и простые белые плащи с вышивкой, кроем немного походящие на древнее хелио. У многих правую половину лица занимала искусная татуировка, а на груди или поясе висел кривой кинжал в украшенных ножнах, как знак статуса, на показ. Интересно, но у двоих я заметил земные суворовы, которые они вполне привычно держали за плечом. И почти все имели аграф из золотого материала с прожилками внутри, удивительно похожий на подарок травинки. Живой лист, только размером поменьше. Благодаря навыкам я видел светящийся ореол звездной крови вокруг него. Чудесный предмет, созданный из листьев малого древа. Мы остановились у странной призрачной стены, отделяющей очередной зал. Собственно, преграду я тоже увидел с помощью обнаружения энергии. Это был рунный эффект, незримый для простых смертных. Один из людей трав, бронзовый восходящий, на незнакомом диалекте произнес что-то, и Вероника перевела, обращаясь к нам. «Оружие оставьте здесь, и проходите по одному за мной. Плохие желания тоже оставить, с ними не ходить сквозь пламя», добавил Ленду, широко улыбаясь, и придержал мою руку. «Мой хазак брать с собой, Кано!» «Это древняя защита», — прошептал голос, глядя на мерцающую пелену как будто состоящую из призрачных языков огня. «От любопытных глаз и чутких ушей. От дурных мыслей и злых намерений. От тех, кто надевает чужие тела и носит чужие лица. И от тех, кто приходит без тела или подделывает чужое». Последняя фраза насторожила, но он тут же добавил. «Нам она не угрожает, Хейр». Вероника прошла первой. За ней последовал динамит. «Я шагнул третьим». Рунная завеса обожгла холодным уколом солнечное сплетение, но пропустила безо всяких проблем, мгновенно отсекая все звуки внешнего мира, будто мы вошли под замкнутый, отделенный от остального мира купол. Сопровождающие люди трав оставались по ту сторону, а вот Лэнду присоединился к нам. Я увидел зал, странный пылающий куб, парящий в высоте вместо светильника, и огромный, искусно сотканный гобелен на стене. На нем с большим мастерством был изображен стилизованный пылающий рог и символы вокруг него. Солнце, переплетенные ветви, молния, атакующий Тауру и прочее. Вероятно, знаки разных родов народа трав. На гладком полу, устланном циновками и пушистыми шкурами, полукольцом расположилось несколько людей. Все без исключения восходящие. Я мгновенно узнал рыжебородого Эрика и одну из его жен, темноволосую красавицу Людмилу. Между ними сидел Ярослав, сын хозяина фермы, юный, но уже бронзовый восходящий. Напротив них устроились трое восходящих из народа трав. Женщина, точенная как золотая статуэтка, экзотически красивая и от того немного пугающая. В ее темных косах светились звездной кровью полупрозрачные бусины, а на челе виднелся обруч, стилизованный под подкожный келвенец. Жемчужина в волосах, фламеника, серебряная восходящая, И одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять, в кого пошел мой Кано. Вторым был Кандо Солнечный ветер, плечистый молодой мужчина с хазаком на шее, тоже имеющий явное фамильное сходство с Лэндо. Наверное, старший брат принца. Но сразу было понятно, что хозяин тут третий тот могучий мужчина, что с царственной осанкой сидел в центре, положив обвитые татуировкой руки на колени. Его длинные черные волосы уже имели проблеск седины а в голубых глазах мерцала звездная энергия. Расшитые богатые одежды, на широченной груди большой диск-амулет, похожий на цветок ветра. А правые предплечья охватывал вычурный наруч, явно изготовленный народом Келл. Белый дьявол неслышно прошептал мне. «Сильное серебро и сильные предметы в этом жалком месте. Я вижу призрачный щит, Хейр. Их носили воины Келл» и нам не мешало бы обзавестись подобным. Тем удивительнее было видеть на левой руке мужчины вполне земной криптор, на поясе импульсный янтарь. Непроницаемое лицо с резкими чертами казалось незнакомым, но я бы узнал вождя и так, потому что могучий восходящий не скрывал своего статуса. Айно — ветер равнин, восходящий — народ трав, эль — пылающего рога, титул — кинг, ранг — серебро. Такой титул я видел впервые. Кинг — король в переводе с одного из земных языков. Причем Лэндо ничего не говорил об этом, всегда называя себя сыном Рикса. Из скромности или что-то произошло? Наверное, так на вашем бедном языке именуется то, что у Кел называлось «повелевающей кровью». Этот титул принадлежит восходящему, которому подчиняются все прочие племена его народа, а их Риксы признают его славу. Эрик невозмутимо кивнул нам, задержав внимательный взгляд на мне и травинки. А вот Людмила явно была удивлена воскрешением Вероники. Наш Рикс вообще, не глядя на них, почтительно склонила голову. «Кинг, твоя слава выросла, ветер равнин». «Садись, Ника», — усмехнулся вождь. «Как там говорят у вас? В ногах нет правды? Садитесь, люди земли». Ветер равнин владел глобишем не хуже меня самого, как коренной землянин. Такое могла дать только руна навык или многолетняя практика. Я вижу, что пропустила много новостей, осторожно сказала Вероника, присаживаясь напротив и делая нам знак опуститься на сыновки. У меня тоже есть важное известие. Тот, кто сражается, говорит. Новости лучше слышатся этой желудок, сказал ветер равнин. Разделите с нами пищу, люди земли. У людей трав, видимо, было не принято говорить о делах с порога. Через несколько минут в зал внесли жаровню и огромный поднос с чем-то напоминающим сваренное и раскрошенное мясо, густо посыпанное молотыми травами. Выглядело не слишком, но я заметил, как жадно облизнулся динамит, да и пахло умопомрачительно. Затем появилось блюдо с аппетитно зажаренными хлебными лепешками, кувшин с моосом и красивые чаши обслуживал присутствующих Лэндо, сначала обошедший всех с широкогорлой амфорой с водой, в которой предлагалось тщательно вымыть руки, затем наполнивший чаши пенистым луговым вином. Видимо, для среднего сына вождя это было честью, потому что сам принц даже не притронулся к еде, зорко следя, чтобы никто из гостей не оставался обделенным. Приборов не полагалось. Люди трав начали есть мясо, доставая его руками, обмакивая в густой соус и заедая лепешками и Вероника с динамитом, а за ним и все остальные, последовали их примеру. Степенно, размеренно, без разговоров, нам предлагалось насладиться трапезой в тишине. Я осторожно попробовал, глядя, как изящно это делает травинка, и разваренное ароматное мясо оказалось неожиданно вкусным, а свежайшая, еще горячая лепешка выше всяких похвал. Эрик, сидящий напротив, одобрительно подмигнул мне. Динамит вообще уплетал инопланетные угощения за обе щеки. Не успел я опомниться, как блюдо почти опустело. Пришел черед Мооса. Внутри разливалась приятная, сытая тяжесть. Ранду дважды наполнял чаши, прежде чем вождь народа трав, наконец, произнес, обращаясь к Веронике. «До нашего народа дошли слухи, что твое восхождение окончено, Ника. Я всем сердцем рад, что оно продолжается. Ты одолела своих врагов?» «Да, Кинг». Вероника с достоинством кивнула. «Не сразу, но мы одолели их. Изгой, бросивший нам вызов, мертв. Его кровь и руны теперь наши, а в шторме больше нет врагов». «Кнут Ларсон», — задумчиво произнес ветер равнин. «Я помню его, Ника. Мой Кано Винсент изгнал Кнута из нашего круга много циклов назад. Он вернулся, чтобы отомстить». «Но его больше нет», — процедила Вероника. «Я расскажу ветер, но сначала у меня срочные вести для Эрика. Я вчера проходила через его поселение». «И забрала с собой винтокрыл», — крякнул Эрик, скалясь в бороду. «И травинку». «Я сама ушла, дядя Эрик, там», — возмутилась травинка, но Вероника взглядом заставила ее умолкнуть. А сама достала из скриптора голографический стек и создала проекцию в центре круга. Мы вновь увидели столбы дыма на горизонте, зарево пожара, а затем тушу старого огнезуба в дымных клубах на развороченной горящей ферме. А потом золотую молнию небесного ястреба и нашу схватку во всей красе. Вот только теперь я наблюдал ее со стороны. Страшновато это выглядело на самом-то деле. Получается, Вероника показывала то, что видела глазами своего аспекта. Но каким образом она записала и сохранила это видео? Этот вопрос почему-то занимал меня больше всего. Да, любой землянин может запустить ВОКС в автономном режиме, записать от первого лица. Но у аспекта-то никакого ВОКСа нет, а мысли, образы и воспоминания ВОКС конвертировать не может. Для этого нужна глубокая нейронная синхронизация, специальное оборудование. У Вероники явно имелись интересные секреты. И это, если подумать, открывало очень любопытные возможности. «Дьявольщина!» Эрик яростно терзал рыжую бороду, а Людмила изменилась в лице. «Моя ферма сгорела? Много погибших?» «Сгорела только часть, мы успели вовремя. К сожалению, погибло семь человек. Твой Грагги и сторожевые звери тоже мертвы». «Кто? Имена?» «Твоя семья в порядке, дом цел. Грета распоряжается как надо», — попыталась успокоить его Вероника перечислив погибших но эрик почти взревел они все моя семья ника черт возьми почему меня не было там откуда взялась та золотая птичка что убила старое серебро спросил ветер равнин повелительным жестом успокаивая рыжебородого великана это руна кнута ларсона который он разбил мой рейд в шторме ответила вероника она открыла скрижаль и на кончике пальца нашего рикса вновь заплясал золотой глиф На него обратились взгляды всех восходящих. Злые, недоверчивые, изумленные, А потом Фламиника, сидящая справа от ветра равнин, холодно произнесла. «Золотое оружие вечности». «Да, и сейчас оно в моей скрижали», — невозмутимо подтвердила Вероника. «Будь осторожна с дарами небесного трона», — предупредила Жемчужина, сузив глаза. «За ними могут прийти старые хозяева». «Вот как!» «Выходит, это тебя я должен благодарить за спасение моего народа?» — спросил Эрик, недоверчиво хмурясь. Он вдруг покосился в мою сторону. «Или кого-то другого, кто управлял руной?» «Можешь не благодарить». Вероника проигнорировала вторую часть вопроса. «Что бы ни было в прошлом, мы один народ, Эрик. Неужели ты думаешь, что мы оставили бы тебя в беде?» «Я-то знаю». Со зверями что-то не то случилось, как взошел этот чертов знак. Но такое, пробормотал Эрик, не вовремя я ушел на Тинг, будь я там отогнал бы его. Грета сказала то же самое, с явным удовлетворением заметила Вероника. Она попросила передать, что ждет тебя как можно скорее. На ферме нужна твоя помощь. Тот, кто сражается, говорит, если то, что свершилось не изменить, сожаление лишь отнимают силы. — назидательно поднял палец ветер равнин. И я понял, у кого Лэнду позаимствовал тон и манеру своих сентенций. «Мои старые друзья, я сожалею о вашем горе. Люди трав тоже знают, что с приходом нового знака творится неладное». «Слабые звери потеряли страх, сильные вышли на охоту», — сказала жемчужина в волосах. «И пробудились древние, такие, как белый варг, что ты убил муж мой». Это лишь начало, люди Земли. Небесный знак еще не вошел в полную силу. Вам известно, что он означает?» — спросила Вероника. «Лишь отчасти, но народ древа ближе к небесному трону». Она подняла палец, указывая в небеса. «Им известно больше. На Большом Тинге мы узнаем ответ». «Но я уже знаю, что цикл будет тяжелым», — сказал ветер равнин. Под плохим знаком союзники и друзья должны держаться вместе. Нужна ли вам помощь нашего народа? Мне нужно получить гвозди и показать новых восходящих Тингу, — с досады произнес Эрик. Но если воины народа трав сопроводят мою жену и людей в мой дом, я буду очень благодарен, Кинг. Да, дороги сейчас опасны. Люди трав помогут, — кивнул ветер равнин. Ты, Ника? За этим я и пришла. — встряхнула рыжими кудрями Вероника. — Мне нужна твоя помощь, Кинг. Поддержка на Тинге, подтверждение союза и прежних клятв. — Что ж, теперь поговорим об этом, люди Земли, — медленно сказал ветер равнин. — Когда времена меняются, люди редко остаются прежними. Так говорил тот, кто сражается. Расскажи о том, что происходит в твоем фригольде, Ника. — Предательство. — коротко бросила Вероника Максвелл. — Некоторые из людей Земли очень хотели, чтобы Кнут Ларсон в шторме убил меня и тех восходящих, кто верен мне. Они помогли ему заманить нас в ловушку. Решив, что их план удался, за моей спиной они провели малый Тинг и избрали нового Рикса. Им осталось только известить другие народы на Большом Тинге и получить одобрение наблюдателя. — Мой средний сын рассказал мне о том, что видел в вашем Фригольде. Спокойно кивнул ветер равнин я верю его глазам. Люди земли, я знаю ваш народ, и вы знаете, что я знаю. Последний раз, когда происходило подобное, ваш народ разделился на два племени, а вместо одного Рикса стало два. Вероника молча закусила губу, а Эрик чуть прикрыл веки, отводя взгляд. Ветер равнин же продолжал. «Тот, кто сражается, говорит, единение — сила» раздробленность, слабость. Продолжая дело отца моего отца, я сплотил в единый эль племена народа трав. И люди земли помогали мне в этом. Вы видите мой титул, Риксы? Когда небесный знак взошел, я повелел всем людям трав приходить к пылающему рогу, потому что только вместе мы можем защитить свой народ. И они пришли. Все. Ветви, молнии, тауро. Пришли даже те, что не признавали моей славы. Все они поняли, что их люди будут умирать, если я не помогу защитить их. А что поняли вы, люди земли? Зачем ваши руки сражаются друг с другом? Ты сам знаешь, ветер, что наш народ разделен на осколки, разбросанные по многим кругам, медленно проронила Вероника, после непродолжительного молчания. С каждым циклом мы растем, становимся сильнее. «Рано или поздно настанет время, когда земляне объединятся, как твой Эль. Каждый из нас, людей Земли, всем сердцем желает приблизить этот день, потому что тогда в единстве не будет никого сильнее нас. Мы живем и храним наши традиции для этого дня, Кинг. Мелкие дрязги неизбежны, но мы их преодолеем и пойдем дальше. И мы не забудем о тех, кто в трудный час подставил плечо. Ты знаешь сам ветер, мы, Дворикса». «Отдали тебе своих детей, а ты отдал нам своих. Люди земли и люди трав стали друзьями, самыми близкими в этом круге. С первого дня вы помогали нам, а мы вам. Но теперь все может измениться, потому что иной Рикс изберет иных союзников». «Может так, а может и иначе», — хитро блеснули глаза ветра равнин. «Знаешь ли ты, Ника, что говорящая с травами уже прислала мне предложение?» Она готова отдать свою дочь людям трав, в обмен союза, в жены любому из трех моих сыновей. Травинка вспыхнула, прижав руки к щекам. Меня такое известие ударило похуже пыльного мешка. Травинку хотят отдать народу трав, а Лэндо — ее возможная партия? Что за насмешка судьбы? «Вот как!» — проговорила Вероника, недобро глянув на Эрика. И я вдруг понял, что предложение говорящей, скорее всего, передал именно он. «И что ты решил, Кинг?» «Мой младший сын слишком мал, чтобы думать о женах. Старший взял такую жену, что и слышать не хочет о второй». Ветер равнин со смешком хлопнул по плечу юношу, сидящего рядом. «А мой средний сын рассказал, что дочь, говорящей с травами, уже обменялась дарами с человеком земли, что стал его Кано». «Скажите, дети, правда ли это?» Ветер Равнин впервые прямо посмотрел на меня. Лэндо явно порывался что-то сказать из-за его спины, тоже глядя на меня. Но внутренняя дисциплина не позволяла принцу открыть рот, пока говорят старшие, и никто не спрашивает его мнения. «Правда!» — горячо воскликнула Травинка. «Правда, Кинг! Я избрала Сигурда, мы обменялись дарами!» «Правда!» произнес я, не отводя взгляда от необычно голубых, сияющих звездочками звездной крови глаз Кинга. В них не было зла. Скорее, живой интерес и какая-то странная мягкость. Как будто Кинг вспоминал о прошлом, и эти мысли были приятны ему. «И тому, кто захочет забрать травинку, придется встать против меня. Клянусь защитником!» Выражение лица Кинга не изменилось, но его глаза искрились от смеха. — Твой человек говорит, что восходящий, хоть у него в запястье нет гвоздя. — Зато в нем есть звездная кровь, — ответила Вероника. — А гвоздь? Сигурд получит его, как только мы достигнем древа. — Глядя на вас, я вспоминаю прошлое, — покачал головой ветер равнин. — Дети идут по пыльным следам наших дорог. Когда мой Кано, Винсент Кассиди, жил здесь, его любили дочери моего народа. Он мог избрать любую из них, но он принес дары восходящей из народа теней, и она стала его женой. Что ж, тот, кто сражается, говорит, сердцу нельзя приказать любить. Но мы знали и знаем, каков нрав людей тени. Однако дети у них получились красивые. Он перевел задумчивый взгляд на травинку и вдруг спросил. «Скажи, юная восходящая». Что ты думаешь об этом? Почему ты здесь, а не за своей матерью и братом? Потому что я люблю Сигурда. Потому что я не хочу, чтобы они победили и решали мою судьбу. Травинка неожиданно нащупала мою руку, опустила голову и говорила тихо, но решительно. И я не хочу, чтобы из-под тишка предавали и убивали тех, кто мне дорог. Это зло. Нельзя творить зло. Ветер равнин поднял руку, открытой ладонью вперед, останавливая травинку. Рукав его одежды чуть задрался, и неожиданно я увидел татуировку на могучем плече, отличающуюся от прочих узоров, потому что она изображала нашивку проекта «Космо» с положенным силуэтом ковчега и надписью «Хельга», будто земляне когда-то в шутку зачислили его в свои ряды. Кинг народа трав сказал, «Я слышал своего сына и слышал дочь Фламеники. Тот, кто сражается, говорит». «Уистинный молодой голос. Я знаю людей земли, знаю людей тени, и знаю, что мой Кану Винс не отдал бы свою дочь против ее воли. Поэтому я не приму предложение, говорящий с травами. Ника, народ трав поддержит тебя на тинге. А я готов подтвердить старые клятвы, если вы принесете свои». Вероника, казалось, облегченно вздохнула, но Кинг продолжил. Но негоже обделять моих сыновей женами. Мой средний сын сказал мне, что хочет принести дары девушке из народа земли. Верно, Лендо? Верно, отец? Ее имя Келли Флоу? впервые заговорил Лендо. Отдашь Келли Флоу в жены моему среднему сыну Лендо Солнечное крыло, Рикс? спросил ветер равнин. Если сама Келли захочет отдам, ответила Вероника, чуть пожав плечами. «А если нет? Пусть твой сын сам уговаривает ее. Ты же знаешь, ветер, мы не приказываем нашим людям, кого любить». Я изумленно покрутил головой. Высокая белокурая Келли Флоу, одна из первых красавиц Фригольда, готовилась стать восходящей и, кажется, вовсе не собиралась покидать колонию. Лэндо, конечно, всячески подбивал к ней клинья, но я даже не думал, что у них все зашло настолько далеко». Неужели мой Кано действительно собрался жениться на ней и увезти в народ трав? Вот это номер! — Лучше пусть выберет одну из моих дочерей! — усмехнулся Эрик, явно подумавший так же. — Они-то будут сговорчивее, я-то знаю! — Твои дочери достойны и красивы, но каждый охотник сам выбирает дичь! Хитро прищурился ветер равнин, беря улыбающуюся жену за руку и переплетая с ней пальцы. «Если ты захочешь отдать Келли в мой народ, мой средний сын сделает так, что она захочет принять его дары. Ведь чем выше висит плод, тем он слаще». «А не рановато делить шкуру живого тигрекса?» — спросил Эрик. Говорящие с травами пока еще правит Фригольдом, а тебя там не особенно и ждут, Ника. Давайте лучше вспомним старые клятвы. Ветер, мы вернули тебе твоих детей. Что насчет наших?» «Не рано, и сейчас ты поймешь, почему. Лучше договориться на берегу, чем решать дела в пробитой лодке на середине реки Рикс», — ответил ветер равнин. «Лэндо, скажи, чтобы привели Райан и Риан». Судя по скорости, с которой появились дети, они давно ждали сигнала где-то за рунной завесой. Я увидел двух огненно-рыжих близнецов лет двадцати, которых можно было различить лишь по длине волос и росту. Райан Максвелл, долговязый нескладный парень с торчащими и коротко стриженными волосами, и Риан Максвелл, с рыжими волосами до плеч, вполне миловидная веснущая девушка. Оба ювейны — восходящие ранга дерева. Они походили друг на друга, как две капли воды, несмотря на разницу полов. Я даже замешкался, сравнивая их с родителями. И Эйрик, и Вероника — рыжие. И дети явно пошли породы в них но на кого похоже больше, на мать или отца, сразу и не определишь. Вероника встала, обнимая обоих. Затем ее примеру последовал и Эрик. Близнецы вели себя очень сдержанно, почти не показывая эмоций. Наверное, просто стеснялись в присутствии ветра равнин. А может, так было принято у людей трав. Я почти ничего не знал о близнецах, кроме того, что они воспитывались в чужом племени, на тех же условиях, что Ленда у нас, а Эйну на ферме Эрика. «Мы возвращаем вам ваших детей», — сказал Ветер Равнин. «Если они, конечно, захотят уезжать. Верно, Райан?» «Верно, Кинг», — хриплым от волнения голосом ответил юноша. Повернувшись к Веронике, он произнес. «Мой Рикс, я хотел бы остаться с народом трав. По своей воле, еще на один цикл, если ты позволишь». Вероника вопросительно изогнула бровь, и Райан продолжил. «Я встретил девушку, которая...» Она приняла мои дары по обычаям людей трав, но пока не ответила своими. Она сомневается, что сможет жить в моем народе. Нам нужно еще время. Прошу, позволь остаться здесь и уговорить ее». «Кто она?» — спросила Вероника чуть резче, чем следовало. «Дочь одного из наших Танаанов». «За ветра равнин», — ответила его фламиника. «Она пока не восходящая, но если твой сын возьмет ее в жены, наш народ уравняет их». «Значит, Райан на новый цикл остается с вами, а Лендо получает жену из нашего народа?» — уточнила Вероника. «Таково твое предложение, Кинг? Народ трав забирает двух земных восходящих, а что получает народ земли?» «С Эриком мы уже договорились, а ты получишь то, о чем ты просишь — мою поддержку и помощь людей трав», — усмехнулся ветер равнин. «И потом, зачем на цикл? Твой сын свободен» как только уговорит свою женщину последовать за ним. Но учти, Рикс, я принесу клятву после того, как ты докажешь на Тинге, что достойна своей славы. Что скажешь, Ника? Сделка казалась неравной, но я не понимал подводных камней, хотя я видел, что мисс Максвелл она явно не нравится. Народ трав получал двух заложников, одного на время, другую навсегда, а Фригольд — только клятву. Но стоит ли оно того? и захочет ли вообще к Флоу отправиться к народу трав? «Я пока не могу дать ответ», — холодно произнесла Вероника. «Я должна поговорить с детьми наедине и подумать». «У тебя есть время до утра», — встал ветер равнин. И оказалось, что он ничуть не уступает Эрику или ли Грохоту ростом и телесной мощью. «Утром мы едем на Большой Тинг, и я должен знать, рассчитывать на старых союзников» или искать новых.